Блинов. В семье прибавление «Как быть с работой?» Что за праздник без песен, свадьба без цветов, семья без детей? Не случайно в большинстве случаев дети рождаются в первые же годы непосредственно после заключения брака. Наверное, мы не очень рискуем ошибиться, если, предположим, что, обсуждая между собой увеличение семьи, молодые супруги не обязательно смотрят на это с точки зрения интересов воспроизводства населения, иных демографических аспектов. Решающими оказываются более близкие обстоятельства, но также бесспорно, что каждой семье, Приятно сознавать, что их решение поощряется со стороны государства, что помощь семье, женщине-матери, возведена в ранг государственной политики и что эта забота имеет существенное материальное выражение. Настолько, что справедливо говорить о весьма заметной роли. Впрочем, еще нагляднее сделать краткий обзор проявления этой помощи, вынашивания, Рождение ребенка, уход за ним требует времени и дополнительных средств. Все это сказывается на укладе семьи, ее бюджете. В настоящее время 90% трудоспособных женщин работают или учатся. Поэтому первый вопрос, который возникает, связан с профессиональным стажем женщины, материальными соображениями. Материнский труд не менее важен, чем иной другой. Пожалуй, так можно кратко сформулировать исходную позицию законодателя. Матерям засчитывается как в общий, так и непрерывный стаж все перерывы, связанные с рождением детей. Целая система специальных трудовых норм охраняет интересы женщины, которая готовится стать матерью или ухаживает за ребенком. не разрешается привлекать к работам в ночное время, к сверхурочным работам, работам в выходные дни и направления в командировку беременных женщин, матерей, кормящих грудью, женщин, имеющих детей в возрасте до одного года. Женщины, имеющие детей в возрасте от одного года до восьми лет, могут привлекаться к сверхурочным работам или направляться в командировку, только с их согласия. При наличии врачебного заключения беременные женщины переводятся на время беременности на более легкую работу с сохранением среднего заработка по прежнему месту. Матери, кормящие грудью, женщины, имеющие детей до одного года, в случае невозможности выполнения прежней работы переводятся на другую. При этом сохраняется средний заработок по прежней работе на время кормления ребенка или до достижения им одного года. Этим же категориям женщин, помимо общего перерыва для отдыха и питания, предоставляются дополнительные для кормления ребенка. Они включаются в рабочее время и оплачиваются по среднему заработку. Среди гарантии интересов материнства следует назвать запрещение Отказывать в приеме на работу или снижать заработную плату по мотивам, связанным с беременностью или кормлением ребенка. Не разрешается увольнение беременных, кормящих грудью женщин или имеющих детей, не достигших одного года, по инициативе администрации. Даже в том случае, когда предприятие, учреждение или организация ликвидируется, увольнение таких женщин допускается с обязательным Трудоустройством. В природовой период и после родов женский организм требует особых условий и заботы, поэтому в соответствии со статьей 71 основ законодательства о труде Союза ССР и союзных республик предоставляется отпуск по беременности и родам продолжительностью 56 календарных дней до и столько же после родов. В случае, если они протекали ненормально при рождении двух и более детей, после родовой отпуск составит 70 календарных дней. При этом выплачивается пособие в размере полного заработка. Такой же порядок предусмотрен и для женщин-членов колхозов. Примечание: Смотри постановление Совета министров СССР от 20 июля 1967 года о государственном пенсионном обеспечении и социальном страховании председателей, специалистов и механизаторов колхозов.